Дом был на краю деревни, небольшой, ничем не примечательный. Мы вышли на него внезапно, но внезапно для меня, да еще в темноте, так что я практически ничего не рассмотрела. Арнику узнали, и нас пропустили внутрь. Я поспешно шмыгнула в дом затравленной феей-домовушкой и смогла разогнуться и встать с относительным достоинством, только оказавшись в комнате с двумя мужчинами – весьма колоритного вида. Арника прошла вслед за мной и плотно закрыла дверь. амир это принцесса вальдеи сообщила моя спасительница, смуглому коренастому мужчине с шапкой кудреть цвета вороного крыла, по виду выходцу из кочевых племен календуса Тот медленно встал, и я отбросила назад капюшон вместе с газовой вуалью. «Вижу!» В голосе Амира не было ничего обнадеживающего ни радости от знакомства, ни почтения, ни даже простого человеческого участия. «Принцесса!» Он изобразил неспешный полупоклон. Второй мужчина, лысый, в каких-то пугающих несуразных узорах на всех доступных взглядах участках кожи, оторвал на секунду зад от подоконника и кивнул. Я в ответ вежливо наклонила голову, сосредоточив взгляд на Амире. Во-первых, потому что он, судя по всему, здесь был главным, а во-вторых, потому что на лысого, разукрашенного магическим выжигателем гиганта, невозможно было смотреть без содрогания и недоуменного хлопанья ресницами. Подумала мимолетно, что для члена воровского синдиката внешность у него какая-то уж слишком приметная. — Сожалею о скорбных обстоятельствах нашего знакомства. — Вполне воспитанно произнес календусец. Его низкий голос был хриплым, и тогда я ошибочно приняла эту хрипотцу за признак проявления сочувствия. Впрочем, это заблуждение тут же развеялось, стоило Амиру продолжить. — Но мы не вмешиваемся в политику. Он перевел заметно потяжелевший взгляд на Арнику. я приказал следить за принцессой а не приводить сюда ты поставила под угрозу безопасность нашего синдиката она бежала от ксаррантирра заявила женщина глупо бежать от жениха в ее положение равнодушно прокомментировала мир он хотел взять ее против воли воскликнула арника и пылкость тона растрогала меня настолько, что я великодушно простила, что они обсуждают меня в третьем лице в моем же присутствии. «Или слово «честь» больше ничего не значит у нас в синдикате?» А я покачнулась от усталости и вяло подумала. «Странные люди, странные правила. Боровать значит хорошо, а насиловать плохо». но в синдикате неуловимых и в самом деле существовал четкий кодекс чести. И Амир пытливо вгляделся в мое лицо. Я спокойно перенесла его взгляд, не зная, что его убедило в правдивости слов воровки, то ли моя опухшая щека, то ли расквашенная губа, но он медленно, как-то протяжно усмехнулся. «Значит», — кивнул коротко, — Поэтому я не стану тебя наказывать, Арника. Синдикат не жалует мужчин, берущих женщин силой, и до свадьбы. — А тех, кто насилует после свадьбы, поощряет? — возмутилась я, разом сбросив отцепенение, и это были мои первые слова, сказанные после встречи. — В законном браке принуждать, по-вашему, можно? Глава воровского синдиката прищурила сверкнувшие темные глаза — и снова усмехнулся. «В законном браке тоже нельзя!» Миролюбиво согласился Амир и скрестил на груди волосатые бронзовые руки, приоткрытые закатанными до локтей рукавами атласной рубахи. Сказал безо всякого перехода. «Вам нельзя здесь оставаться. Скоро придут солдаты к Сарантира». «Разумеется», — кивнула устало. Я не стану подвергать вас и ваших людей опасности. Скользнула взглядом по накрытому к ужину столу. Полагала, что мимолетным и нейтральным, но, видимо, нет, потому что Амир заметил. Но пять-десять минут у вас есть. Желаете разделить со мной трапезу? Благодарю, с большим удовольствием. Шагнула решительно вперед, пока не передумал. Кажется, он удивился. С уверенностью заявить этого не могу, потому что в весьма сдержанной календусской мимике разбиралась плохо, да и в лицо главы особо пристально не вглядывалась пытаясь прикинуть хотя бы в общих чертах, куда мне податься дальше. «Не побрезгуете?» – задумчиво спросил Амир и пояснил на случай, если я оказалась слишком тупой или уставшей, чтобы сделать правильные выводы. «Мы воры». «А я принцесса вальдеи ответила ровным тоном. «Будем знакомы». «Ну, что тут скажешь? Можно было бы поизображать для проформы принцессу или испугаться и надавить на жалость, но...» «Он это серьезно?» — спросил. «Не побрезгую ли я? Неужели ожидал увидеть высокомерную избалованную дуру, да еще после всего, что на меня навалилось?» С другой стороны, наверное, можно было бы ответить уважительнее. Все-таки это я в гостях, пусть даже у людей, зарабатывающих на жизнь воровством. Но на меня накатило такое состояние, что было совершенно пофигу и то, что передо мной глава преступного синдиката, и то, что он в два раза старше меня. — Будем знакомы, принцесса! — усмехнулся глава и приглашающе махнула рукой в сторону стола. Арника и Лысый в узорах молча следили за нами. Я с готовностью ухватилась за ближайший свободный стул, отметив отстраненно, что длинные рукава по календусской моде на пару сантиметров связают ниже кончиков пальцев. Поддернула их разок, другой. Сделала попытку подвернуть. Не получилось. Рукава слишком широкие, а ткань тонкая и мягкая. Тут же сразу падает обратно. Поморщилась с досады и, недолго думая, стянула через голову несуразное одеяние, повесила на спинку стула. Ну, как-то же есть мне надо, и при этом не полоскать рукава в тарелках. Прошу прощения за растрепанный вид, извинилась светски. Вечер выдался трудным. Глава синдиката неуловимых дернул бровью, окинув меня взглядом. Но смущаться или прикрывать ладошкой надорванный и кое-как стянутый шнурками корсаж и я не стала. Пожала равнодушно плечами. Это не мой позор, а позор того, кто такое сотворил. Присела за стол. Амир едва успел пододвинуть мне стул. Не ожидала от него галантности, если честно. «Благодарю», — сказала, стараясь, чтобы в голосе не сквозила растерянность. Мешочек с магическим амулетом заботливо приладила на коленях. Взглянула на свои ладони и столкнулась с новой проблемой. Я же мытьем рук совсем не озаботилась, села за стол по привычке, ожидая, что подадут влажные полотенца и... Что теперь? Ладошки-то после полозания на карачках исходный цвет потеряли? Э-э-э... Непринужденно вытереть их и подол, что ли? Подняла вопросительный взгляд. Почему-то на Арнику. И та не подкачала. Понятливо протянула миску со сложенными влажными полотенцами, подогретыми до нужной температуры. Воздух колыхнулся от приятной волны легкого аромата цветочной воды. Сервис у них тут на уровне, однако. Все ж таки с главой синдиката ужинаю, а не с рядовым карманником. «Спасибо, Арника», — улыбнулась искренне а женщина предложила полотенце Амиру. Тот отрицательно качнул головой, не сводя с меня прищуренных глаз. Видимо, придется есть в одиночестве. Секунды две-три сидела в ожидании, потом вдруг спохватилась, что за мной никто не будет ухаживать, положила себе что-то на тарелку, ни за что не вспомнить, что именно, и налила полный бокал чистой воды. «Вина!» Спросил Амир, кажется, едва уловимо, скривившись. «Недолюбливает воду, что ли?» «Нет, спасибо», — отказалась вежливо. «Куда мне вина? Мне еще предстоит бежать в неизвестном направлении. Или это как раз, чтобы петлять получше и запутать трезвого врага?» Кашлянула, сдерживая подступивший к горлу истеричный смешок. Глотала очень осторожно, пила. Тоже. Последний раз ела, припомнила, ранним прозрачным утром, в другой жизни, за счастливым семейным завтраком. Потом вздрогнула невольно от воспоминаний, кусок в горло не лез, только выпила две чашки травяного отвара, и все. Но и сейчас есть не могла. Нервное и физическое напряжение были настолько велики, что я с трудом пережевывала каждый кусочек. и заставляла себя его проглотить, не чувствуя ни вкуса, ни запаха, ни удовольствия. Исключительно для того, чтобы поднабраться энергии для очередного забега и новой порции испытаний. Неизвестно же, когда и в каких условиях мне удастся снова перекусить. А организм надо питать. Надо питать, несмотря на глубокое равнодушие, если не сказать отвращение к еде. вздохнула процесс к тому же осложнялся тем что левая половина лица нещадно болела нижнюю губу разборабанила еще в шатре к сарантира и теперь я аккуратно подносила вилку или бокал только к правому уголку рта старательно снимая пищу или делая осторожный короткий глоточек без того чтобы подпрыгивать или цедить недостойные принцессы выражения какие у вас планы осведомился Амир, понаблюдав за мной. «Прекрасный вопрос. Можно подумать, у меня была хоть какая-нибудь передышка, чтобы систематизировать информацию и проработать план дальнейших действий. Да что там, хотя бы дать отдых ногам». Они устойчиво гудели от усталости и напряжения, и так же беспрерывно гудела моя голова. «Думаю, обратиться к делегации Верия за помощью». произнесла, принимая решение на ходу. «Мы всегда были в добрососедских отношениях. Их шатер в конце лагеря, если я правильно помню. Не мог бы кто-нибудь меня проводить?» «Нет», — категорично ответил Амир. И я, хотя и предполагала отказ, невольно вздрогнула от его резкости. Глава синдиката неуловимых посмотрел на меня пристально и разъяснил. «Бесполезно». По моим сведениям, эверийцы покинули лагерь час назад. О, а вот это был удар. Да еще какой. Я сосредоточилась на том, что стала потихоньку цедить воду относительно целым участком рта. Это занятие, требующее определенной ловкости и даже виртуозности, помогало сохранять нейтральное выражение лица и не реветь позорно прямо на глазах у случайных знакомых. Представителя верии был недостаточно высокого ранга, чтобы самолично обещать вам политическое убежище или военную помощь», — заговорил Амир. «А его свита слишком мала, чтобы вмешиваться в конфликт. К тому же девятый ксарантир заверил его, что в качестве жениха принял на себя все заботы о вашем возвращении в Альдею. Так что формально повода возражать не было». Под давлением ксарантиров эверийцы забеспокоились о собственной безопасности и предпочли ретироваться, чтобы побыстрее донести трагические новости до своего короля. Я сделала еще один глоток. С усилием, если честно. — Он мне не жених, — прошипела глухо. — Не жених. Амир возражать не стал, — спросил коротко. — Что теперь, принцесса? — Что теперь? — Ну, у меня, разумеется, куча запасных планов. Один другого гениальнее, как и целая толпа благородных защитников. Выбирай любого. — Знаю только, — упрямо сдвинула брови, — женой девятого ксарантира я не стану. Не стану. Я поднялась из-за стола. Стул протяжно проскрипел по деревянному полу. Хотелось бы, чтобы этот звук вышел э-э. Позначительнее, что ли, а не таким пронзительно жалким. «Спасибо за гостеприимство», — обронила они громко, но отчетливо. «Есть еще вариант. Попытаться добраться до границы в Альдее, но без помощи». Тут я сделала над собой усилие и внесла неприятную, но честную поправку. «И даже с ней. Это практически невыполнимо». Глубоко вздохнула, собираясь с духом, настраивая себя на то, что вот сейчас покину этот островок относительной безопасности и опять куда-то понесусь в ночи. Долго бегать не придется, я же на территории девятого ксарантира, и его правитель здесь решает все. Так что, когда меня поймают, надо быть готовой и даже как-то спровоцировать, чтобы... чтобы последним представителем королевской династии остался двоюродный дядя. Он откровенный подлец и вероломный предатель, но зрелый мужчина. Вальдеец и этель Он знает и чувствует страну, а к нет. Им на Вальдею и ее благополучие глубоко наплевать. Легко ли было допустить саму мысль о том, чтобы передать трон отца его убийце – Да у меня все внутренности в узел завязывались от такой перспективы, но меня учили, что долг правителя – ставить заботу о своем народе превыше всего. А я, если перестать храбриться, взглянуть на положение вещей здраво и предположить самое худшее, выдержу ли я трехлетнюю пытку браком с насильником – Мало ли способов найдется у изобретательного жестокого мужчины сделать совместную жизнь невыносимой час за часом день за днем месяц за месяцем хватит ли у меня силы духа я уж не заикаюсь о реальных возможностях, чтобы противостоять ему раз за разом защищая даже не себя вальдею но ну, потом что я смогу изменить став полноправной правительницей. И что к тому моменту останется от моей прекрасной волшебной страны? А изменнику дяде три года ждать не надо. Да и находится он сейчас под условной, но все-таки защитой границ, дворца и нашей скромной армии. Они, как я, целиком во власти ксарантиров. На их землях совсем одна. Вот только... Не обманываюсь ли я в Эрцеке этель как достойном правителе для Вальдея? Ведь, как в родственнике, я в нем уже жестоко, смертельно обманулась. «Арника, горячо благодарю вас!» — вынула из ушей крупные рубиновые серьги. По причине жары единственное мое украшение. И уверенно вложила их в ладонь женщины. «Вы позволите забрать платье?» Я подхватила длиннополый календусский наряд со спинки стула. «Амир!» — нахмурилась Арника, бросив быстрый взгляд на голову синдиката. «Так вы хотите всю ночь бежать до границы?» — любезно уточнил тот. Я едва не сказала что-то излишне эмоциональное, подслушанное тайком у работников в конюшнях. Но тут до меня вдруг дошло. «А у вас есть предложение, Амир?» Стремительно развернулась к нему. «У вас было достаточно времени, чтобы присмотреться ко мне. Что вы решили?» В ответ раздалось отчетливое хмыканье. «Нет, исходило оно не от головы синдиката. мэра побери этих календуссов с их хитростью, изворотливостью, туманными намеками и умением сохранять загадочное непроницаемое выражение лица». Своё отношение к моей реплике обозначил лысый гигант в узорах. Надеюсь, сам главный вор выскажется яснее, подробнее и желательно словами. — Я решил, — размеренно заговорил Амир, — что принцесса Вальдея достойна своих родителей и трона предков, и что с ней можно заключать сделки напрямую, рассчитывая на здравомыслие, гибкость и щедрость. Он взметнул черную бровь, подразумевая вопросительную интонацию в последнем предложении. Я усмехнулась. Ну, совсем как глава синдиката пять минут назад. Широко и как-то протяжно, что ли. Забыла, что покалеченные губы таких движений не переносят. от Оттого и поплатилась болезненной гримасы. Здравомыслие и гибкость гарантирую, подтвердила уверенно. Как и искреннюю благодарность, материальное выражение последней будет напрямую зависеть от ценности оказанной помощи и состояния вальдейской казны. Ну, не думает джон что я пообещаю все что угодно, да еще взамен на неизвестно что. Даже находясь в непростом, а если уж откровенно, безвыходном положении, но... Хороша бы была принцесса Вальдею всю жизнь, расплачивающаяся своей страной за минутную слабость. угляделась напряженно в календус, старательно игнорируя очередное ироничное хмыканье лысого. «Условия синдикату неуловимых я диктовать не могу, но и бездумно вручать себя и Вальдею в случайные воровские руки не намерена». «Готова обсудить честную сделку», — сказала, хрипя от волнения. с достойной, но разумной оплатой. Мэйра, честную сделку с профессиональными ворами? Такое вообще возможно? С трудом удержалась, чтобы не покачнуться от накатившей волны глухой, выматывающей тоски. И все же, я тогда ничего не знала о синдикате неуловимых, но мне почему-то казалось, что внутренний кодекс чести, ограждающий женщин от насилия, призывает и к совестливому соблюдению условий сознательно совершаемых сделок. Ладони вспотели, пока я ожидала ответа Амира, хотя вряд ли эти мучения длились больше нескольких мгновений. Мелькнула мысль, не вручить ли торжественно мою последнюю валюту мешочек с магическим амулетом-накопителем для придания ускорения решения в правильном для меня направлении». на корню задавила панику извительно нашептывающую что в случае отказа выбор у меня небольшой попробовать прорваться к г границе вальдеи и по пути героически умереть ну или просто умереть не героически тут уж как повезет рисковать благополучием вальдеи став женой заложницы девятого ксарантира, я не собиралась торгуемся принцесса С ухмылкой огласил свое решение Амир. И я едва обратно на стул не села от облегчения. Значит, у него и в самом деле есть план поперспективнее моей скорой и, в общем-то, бесполезной смерти. В комнату заглянул невысокий небритый мужчина. — Амир, солдаты к Сарантиру обыскали каждую палатку и принялись за дома. Через пять-семь минут будут здесь, — сообщил сдержанно. «Понял. Охраняй!» — кимнул Амир и зачем-то целеустремленно ухватился за ящик комода. Лысый гигант поспешно оторвался от подоконника и подошел к нему. Арника, резвая феей полевкой выскочила за дверь сразу за небритым мужчиной. «А я? Я осталась стоять неподвижным столбиком посреди комнаты, пригвожденная к месту тревожным известием». так и не получив никаких конкретных указаний насчет дальнейших действий. Сверлила широкую, обтянутую багряным атласом спину главы синдиката критическим взглядом и недоумевала. «Он меня в комод предполагает спрятать, да, мэра? Кстати, именно с этой ночи у меня и появилась привычка беспрестанно поминать божественную прабабушку. И как это ни прискорбно, не всегда в почтительных воззваниях и смиренных благодарностях амир вынул из ящика обнаружившееся в комоде нечто неизвестного мне назначения и при помощи лысова быстро и точно разместил на полу превращая в это что готовая пентаграмма для переноса восхитилась я да скупо кивнул амир кстати сделана из вальдейского серебра поправил развернувшееся в сторону стрелы и дал магический импульс, напитывая рисунок силы. «Использую готовую, потому что туда, куда мы отправимся, просто так портал не выстроить», — пояснил, покосившись на меня. Тут меня отрывисто схватили за локоть, и я, пораженная и очарованная первым сотворенным на моих глазах порталом и потому слегка оторвавшаяся от тревожной действительности, Тихо ахнула от неожиданности. Оказалось, это вернулась Арника. «Лечебная мазь!» — шепнула она, вкладывая в мою ладонь увесистый пузырек. «Удачи!» «Спасибо!» Горло перехватило от благодарности к этой замечательной женщине. На глаза навернулись сентиментальные слезы. «Не знаю, где бы я сейчас была, если бы она, сжалившись...» не спрятала меня под просторным календусским одеянием. Правда, наверняка профессионально украденным. «Принцесса!» Амир стоял в центре активированной пентаграммы, переливающейся всеми оттенками синего, от бледно-голубого до ультрамарина. «Я возьму вас за руку, чтобы не потерять по дороге!» Я посмотрела на призывно протянутую загорелую конечность с некоторым сомнением. Сильные мужские руки с недавних пор стали вызывать у меня боязливые чувства, так же, как и рискованные телепортации неизвестно куда. Тем не менее, медлить было нельзя. Я вложила свою ладонь в ладонь главы синдиката. «Встаньте ближе», — приказал он. «Ну, э, вставать ближе тоже не хотелось. Я вся в мятом рваном и вообще... Куда еще ближе-то?» Неприлично прильнуть к нему всем телом. Будучи принцессой хорошего воспитания, я не имела обыкновения прижиматься к незнакомым мужчинам. Да и к знакомым тоже. Но оставаться в содружестве к сарантиров хотелось еще меньше. Я отчаянно дернулась вперед, едва не выпихнув голову синдиката из центральной секции пентаграммы. Тот покачнулся, но устоял. оставив мой рывок без комментариев. «Эргиз, ты за главного!» обратился календусец к лысому помощнику и крепче сжал мою руку, предупредив полголоса. «Переход сложный, принцесса. Не паникуйте и не мешайте мне». И не успела я взволнованно кивнуть, как он раздавил краем сапога закрепленную на пентаграмме капсулу с резервом энергии. Мир вокруг вспыхнул, И поплыл, открывая переход в туманное будущее. Очень вовремя, кстати, потому что до моего распадающегося на частицы уха донесся требовательный грохот сотрясший входную дверь.